День 28. Повышаем ставки. Если не бросаешь себе вызов, считай, что ты себя не знаешь. Котик. Коннектикут. Минус восемь градусов. 7.00. Сегодня утром мы выходим на пробежку 14 километров по Лич-Холлу и обратно. Добраться до этой дороги уже приключение. Мой приятель Фиш называет это пробежкой для больших мальчиков. По дороге можно с ума сойти. Крутые холмы, изнуряющая местность, да и вообще 14 километров — это приличное расстояние. Как ни крути. Я бегал по этому маршруту со многими друзьями, но редко кто выдерживал до конца. Мой сегодняшний результат составил 1 час 17 минут 41 секунду со средним темпом 5.30 на километр. Причем вторую часть маршрута я прошел быстрее, чем первую. На обратной дороге мне потребовалось на две минуты меньше. Я просто поражен. Но настоящий праздник меня ждет по возвращении. «Мы должны повысить ставки», — многозначительно говорит котик. «Озеро», — догадался я. Он кивает. Я начинаю кивать вместе с ним. И вот мы предвкушаем новую миссию, переглядываемся. Но есть небольшая проблема. Сегодня на озере не найти плынью. Оно промерзло сантиметров на 15. Дети уже гоняют на нем с клюшками. «У меня есть план», — говорит котик. «Если вы, два идиота, еще раз полезете под лед, домой можете не приходить». «Наверное, Сара ясновидящая, и у нее где-нибудь припрятан хрустальный шар». Как она узнала, что мы обсуждаем? Я даже не заметил, как она подошла. Наши кивки Сара поняла совершенно однозначно. Но я-то знаю, что у неё скоро переговоры по видеосвязи. Поэтому всё, что нам нужно, — это подождать. Когда котик убедился, что Сара занята звонком, он ускользнул из дома и побежал на озеро. Нашёл поблизости булыжник и начал долбить лёд. Эта глыба подстать самому котику, такая огромная, что ему приходится нагибаться и поднимать ее на полусогнутых, обхватив обеими руками. Я гляжу на детишек, гоняющих в хоккей, а они уже побросали клюшки и смотрят на шоу. Котик рубит своей глыбиной толщу льда. Бум! Бум! Бабах! И снова, и снова... «Бум! Бабах! Бабах!» Подбирает его и опять «Бум! Бум!» Дети разбежались со льда поближе к берегу. Наконец лёд дал трещину. Мне почему-то представляется, как у котика в голове маленький оркестр играет заглавную композицию из рокки словно он стоит на верхней ступеньке лестницы художественного музея Филадельфии и высоко потрясает обеими руками в знак победы. Он издает торжествующий клич. «Носки прочь, футболка прочь и бултых в воду!» У меня внутри тоже зазвучала музыка из рокки. «Я смогу! Скидываю носки, футболку и прыгаю!» Мы повторяем это еще два раза, и пули мчимся домой согреваться. Меня колотит от холода, но чувство азарта и свободы незабываемое. Сара стоит в дверях, готовая испепелить взглядом, но не произносит ни слова. Потом также гневно смотрит на котика. «Я чувствую себя нашкодившим первоклашкой». Котик не поднимает глаз и выглядит нашкодившим детсадовцем. Лейзер озадаченно рассматривает мои ноги. Коша покрылась красно-фиолетовыми пятнами. Куда идёт котик? На беговую дорожку. Нас держат наказанными ещё полдня. Не то чтобы Сара так уж сильно разозлилась, по крайней мере, не на нашего гостя. Скорее, она посчитала, что должна выразить гнев Но так и не смогла. Может быть, дело в том, что она знает, что скоро все закончится. И еще, что я никогда не решусь повторить такое сам. Риск слишком очевиден. 17.00. Делаем 10 подходов по 10 отжиманий на каждые полминуты. 5 минут. В общей сложности — сотни. Дальнейшая схема такова. От одного до десяти от до 1, и 3 подхода по 30. Это еще 310. 20.00. Я в спальне с Сарой, пакуем вещи. Вылетаем завтра в Атланту, но всего на денек. Еще раз, когда уезжает котик? Спрашивает Сара. Через 2 дня, вздыхаю я. Поедет с нами в Атланту и обратно встретит здесь новый год с нами а потом отсюда домой я буду по нему скучать признается сара она уже говорила мне что котик лучший из всех гостей которые у нас когда либо жили ей не пришлось ничего просить объяснять рассказывать показывать он был подчеркнуто внимательным чистоплотным и вежливым а когда к нам в атланту приехала на денек погостить ее бабушка нынни Котик просто покорил Сару своим отношением к ней. Он окружил Ненни джентльменской заботой, и та, как настоящая леди, расцвела от такой галантности. Он носил ее багаж, приготовил ей завтрак и сводил на прогулку под ручку. Думаю, в тот день котик ставил Ненни выше всех прочих основных целей. Сара нарочито тщательно и долго разглаживает руками сложенную блузку. «Как тебе кажется?» — произносит она, наконец. «Может, нам надо попытаться и оставить котика у нас подольше?» Я смотрю, как она продолжает паковать сумку, и понимаю, как много может измениться за один месяц. Теперь я знаю котика намного лучше, чем когда он переступил порог нашего дома, но я все еще не могу сказать, что знаю его по-настоящему. Что ж, видимо, так и было задумано. Сара выдёргивает меня из воспоминаний, кидает пачку подгузников. Может быть, она знает что-то, чего не знаю я. Достаю подгузник из пачки и направляюсь к лейзеру. Но в этот момент она бросает на меня взгляд и говорит. «Я долго думала. Знаешь о чём? Хочу попросить котика, чтобы он и со мной тренировался». «Хорошо, дорогая, если ты так хочешь, что я его спрошу». Я стараюсь сохранять спокойствие, но сам уже распереживался. Только пусть не ждет, что я буду прыгать в озеро», — добавляет она. Итоги тренировки. 14 километров. Ледяное озеро. 310 отжиманий.